Глава восьмая «При передвижении по космосу, знаете ли, проговорил Сларти Бартфаст, возясь с оборудованием зала информационных иллюзий, при передвижении по космосу, не договорив, он принялся озираться по сторонам». После фантасмогорического балагана основного вычислительного центра зал информационных иллюзий был настоящим отдохновением для глаз. В нем не было ничего, ни информации, ни иллюзий, Только они трое, белые стены, да несколько мелких устройств, которые, по-видимому, следовало подключить к некой розетке. Ее-то и пытался найти Слорти Бартфаст. «Ну и?» — тревожно вопросил Артур. Он заразился у Слорти Бартфаста беспокойством, хотя не понимал его причин. «Что, ну и?» — поинтересовался старец. «Вы начали говорить...» Сларти Бартфаст пронзительно взглянул на него и заявил: "Числа, настоящий бич божий". После чего возобновил розыски. Артур мудро кивнул сам себе. Однако через некоторое время до него дошло, что он недалеко продвинулся, и все же следует спросить, это в каком плане? При передвижении по космосу, повторил Сларти Бартфаст, числа. «Настоящий бич божий!» Артур опять кивнул и умоляюще покосился на Форда, но тот репетировал мину униженного и оскорбленного, не без успеха. «Я только...» — продолжил слортибартфаст со вздохом. «Я только хотел упредить ваш вопрос и заранее пояснить, почему на моем корабле все вычисления производятся в блокноте официанта». Артур наморщил лоб, а почему на вашем корабле все вычисления и прикусил язык? Слартибартфаст сказал: потому что при передвижении по космосу числа настоящий бич божий. Чувствуя, что собеседники все еще недоумевают, он снизошел до разъяснений. Слушайте, у официантов в блокноте числа пляшут. Вы наверняка сталкивались с этим феноменом в жизни. «Ну, у официантов в блокноте реальное и ирреальное вступают в противоборство на столь глубинном уровне, что одно переходит в другое и наоборот, благодаря чему возможно практически все при соблюдении определенных принципов». «А что это за принципы?» «Сформулировать их невозможно», — сказал Сларти Бартфаст. «Собственно, невозможность их формулирования — И есть один из самих этих принципов. Странно, но факт. По крайней мере, мне это кажется странным, — добавил он. А то, что это факт, я знаю по опыту. Тут он обнаружил в стене искомое отверстие и с хрустом воткнул в него вилку прибора. «Не пугайтесь», — сказал он и немедленно, испуганно воззрился на прибор. «Это...» Конца его фразы «Форд с Артуром» не услышали, ибо в этот момент корабль, в котором они находились, просто испарился. Из тьмы прямо на них вылетел, изрыгая лазерный огонь, боевой звездокрейсер размером с небольшой промышленный город. Слепящий свет, подобно цунами, захлестнул мрак и откатился, унося с собой большой кусок планеты, что висело прямо под их ногами. Форд с Артуром так и обмерли, подавившись собственным воплем.